Глава 2. Прибытие в Монтесел. Погода благоприятствовала все дни полета к островам. Вообще-то на карте они обозначены как архипелаг Гапстелла. Знаменитый путешественник Иохим Гапстелл первым обогнул земной шар на летучем корабле «Улыбка Фортуны». Он-то и присвоил архипелагу свое имя. Но так уж сложилось, что все называют их именно островами. Вытянутый с на юг архипелаг насчитывает более десятка островов, и практически все они именуются каким-то оттенком цветов. Например, тот, который нам нужен, носит имя Багряный. Есть еще Амарантовый, Пюсовый, Лазурный, Кармин и так далее. И только самый северный остров сплошь гористый – Анхейм. Один мой недавний знакомый, которого я могу назвать другом, носящий имя своего славного предка, рассказал мне сохранившуюся в семейных преданиях историю, почему так произошло. «Был на борту улыбки Фортуны один художник», – рассказывал Иохим. «Так вот, не поверишь, честь назвать эти острова он выиграл в кости. Художник и поименовал их всякими Силадонами и Маджентами. И только один из островов назвал Анхеймом». Наверное, названия цветов у него закончились», – смеялся Иохим. «А новейшей истории архипелага мы узнавали от господина Фамагасе Чейсита, неоднократно бывавшего там. Видите, вон там далекие пики гор. Так вот, это и есть остров Анхейм. На нем единственное поселение. И все из-за того, что на острове нет ни единого источника пресной воды», – рассказывал он искоса, поглядывая на палубу, где о чем-то разговаривали Николь и Мира. «Так что, им туда воду для питья привозят?» Без особого интереса справился я. «Нет», – жизнерадостно ответил Кайл. «На мой взгляд, чересчур жизнерадостно, или я просто уже устал от его постоянного общества. Большую часть времени, не занятую сном, он проводил на мостике, докучая мне пустопорожними разговорами. В то время, когда вахту нес навигатор Брэндес, Кайль появлялся там значительно реже». У них там есть один работающий механизм древних, из тех, что из морской воды делают пресную, этим и спасаются. Установка небольшая, и потому на Анхейме всегда определенное количество людей. Не более того, иначе воды на всех попросту не хватит. А что же они вообще там делают? На Анхейме единственный на все острова рудник с железной рудой. Рудник весьма богатый, так что вы сами должны понимать, как ценятся здесь изделия из стали, и Кайл слегка топнул по палубе. «Безусловно, понимаю. Весь груз Небесного Странника и состоит из таких вот стальных изделий», – торговец в очередной раз взглянул на девушек. «И чего это он все время на них пялится? И ведь явно же не на Миру, в сравнении с Николь, выглядящую очень и очень бледно. Сама же Мира с некоторой обреченностью во взоре частенько поглядывала на Энди, несшего вахту у единственной мачты Небесного Странника. Вот с этим как раз все и понятно. Паури». Аборигены, ведущие почти дикарский образ жизни, славятся не только своим миролюбием и добродушием, но и весьма свободными нравами. И особенно это относится к паурянкам. Помнятся мне рассказы тех, кто побывал на островах Архипелага, иные от восторга едва ли не захлебывались. Отсюда и беспокойство Мирры. Как себя поведет ее Энди. Вообще-то и Николь должна на меня поглядывать. Ее что, такие вещи совсем не волнуют? Или она так в себе уверена? Либо же ей безразлично? Мне даже немного грустно стало. Вы, наверное, обратили внимание, Люка Нуэль, продолжил свой рассказ Каэль, на форму островов, на что я кивнул. Обратил еще как обратил. Согласитесь, создается такое впечатление, что если острова сдвинуть вплотную друг к другу, они создадут единое целое, как будто они им и были когда-то. И действительно, глядя на карту, на извилистые береговые очертания, так и хочется вырезать их всех по контурам, а затем сложить. Уверен, между ними не окажется ни малейшего просвета. Но самое удивительное в том, что проливы между островами очень и очень глубокие. Удивительно, если вспомнить глубину Кораллового моря. После этих слов Кайл взглянул за борт, где действительно дно просматривалось в мельчайших деталях, там, где оно вообще существовало, потому что под нами проплывали бесчисленные атоллы, мили выступающие из воды камни, скалы и крошечные островки с одинокими пальмами на них. «И что по этому поводу говорят ученые?» – спросил я только для того, чтобы что-то сказать. «Ученые? А шуток знает, что они говорят», – пожал плечами Кайл. «Ни разу не приходилось с ними общаться». «Так уж и ни разу». «Один из них даже на борту небесного странника имеется, Берни Аднер, причем самый настоящий, не из тех, что только и занимаются тем, что пишут мудреные книги, где через слово непонятно», подумал я, но промолчал, глядя на то, как на мостик поднимается Николь. «Вы сегодня выглядите особенно замечательно!» Кайл едва не расшаркался перед девушкой. «Спасибо, господин Фомагуси Чесид. Очень приятно это услышать от такого мужчины, как вы», улыбнулась ему Николь. А мне почему-то захотелось отправить этого господина, чье полное имя удается выговорить только через раз. Если уж не за борт, так на палубу. Настолько мне не понравилась адресованная ему улыбка Николь. Надо же, а он-то как раз цвел, как будто внезапно оказался наследником очень богатого родственника, о существовании которого и не предполагал. «Люк, мне необходимо с тобой поговорить», сказала Николь после того, как Кайл все же спустился на палубу. Мы отошли на самый край мостика, подальше от стоявшего за штурвалом Гвианеля. Некоторое время помолчали, любуясь кипенно-белыми заснеженными вершинами гор острова Анхейма, особенно красиво смотревшимися на фоне лазурной глади моря. Мне и в голову не приходило, о чём хочет поговорить со мной Николь. Но, судя по её решительному виду, разговор не сулил мне ничего хорошего. Наконец она сказала. «Люк, предупреждаю тебя сразу, если ты будешь глазеть на этих...» Тут она на мгновение замолчала, очевидно, подбирая подходящий эпитет этим. В общем, девиц. Или не приведи, создатель. И тут же, оборвав себя на полуслове произнесла с явной обидой. Но «Ну и чего ты улыбаешься такой довольной улыбкой?» «Ну и как тут не улыбаться, милая?» Думал я, нежно привлекая её к себе. «Я уж...» Бог весть, что успел подумать, даже то, что вдруг стал тебе совсем безразличен. Провожая ее стройную фигурку взглядом, я думал о том, что все для нас всех здесь, на островах, должно сложиться хорошо. И если это будет действительно так, мы останемся на них надолго. А почему бы и нет? Климат здесь благословенный, войн отродясь не бывало, а работы для небесного странника должно быть достаточно. Не думаю, что здесь их слишком уж много, летучих кораблей. А значит, предложения о найме посыплются один за другим. И самое главное, коллегия здесь, на островах, абсолютно не имеет никакой силы. Конечно, всё может измениться в одночасье, но пока мне беспокоиться не о чем. «Капитан, взгляните!» – оторвал меня от размышлений голос навигатора Брэндесса. «Я принял из его рук зрительную трубу древних, одну из тех чудесных вещей, что достались нам в наследство от людей, живших за тысячелетия до нас. Таких сейчас не делают и вряд ли научатся делать в ближайшие века. Труба была моим подарком ему, и чего уж тут, несколько раз я пожалел, что не оставил ее себе, слишком высокой ценой она мне досталась. Зрительные трубы очень редко попадаются в древних руинах, а уж такая, обладающая способностью видеть сквозь ночную мглу и вообще одна на тысячу, если не реже. И хотя навигатор Брэнда сдержал ее постоянно на мостике, не унося с собой по окончании вахты, всё-таки хозяином был он. Сейчас, среди бела дня, ее удивительная способность не требовалась, и потому я просто приложил ее к глазам. Уже недалекий остров Багряный, на котором и располагался необходимый нам город Монтесел, приблизился настолько резко, что, будь я к такому непривычен, непременно бы вздрогнул. Бухта, в глубине которой и расположился Монтесел, выдавалась мысами далеко в Коралловое море. В ней самой виднелось несколько мелких корабликов, не летучих, конечно, те не могут садиться на воду, им подавай ровное поле без всяких камней или пеньков, которые при посадке могут продавить корпус от веса корабля. В Монтеселе взлетное поле, как и обычно, находилось в стороне от самого города и в трубу древних просматривалось хорошо. Поле было почти пустынным, и на нем виднелся лишь одинокий двухмачтовый корабль. Имелось еще несколько одномачтовых, но они как раз меня и не интересовали, слишком мелкие. Двухмачтовый – другое дело. Если коллегия, несмотря на все мои соображения, все же выслала за нами погоню, то она давно уже должна быть здесь. Небесный странник, кораблик, не самый ходкий, да и на Энстаде мы задержались. Был не самым ходким, поправил себя я. Но теперь с устройством Аднера по скорости в небе ему равных нет. Только надолго ли? Такие вещи долго в тайне не сохранишь. «Нет, господин Брэндас, этот корабль коллегии не принадлежит. По крайней мере, именно такого среди её кораблей я не видел. Мне смело можно об этом судить. Восемь долгих лет я прослужил на принадлежащих ей кораблях, и всё же сомнения оставались. Куда от этого деться? Возможно, я видел их не все, но может быть и такой вариант, что коллегия отправила в погоню чужой корабль». За спиной послышались шаги. Это Кайл в очередной раз решил осчастливить нас своим появлением на мостике. Он смерил расстояние до берега. «Вероятно, к вечеру мы прибудем в Монтасел». В общем-то, да, если не принять во внимание одно обстоятельство. Я расслабил зрение и сквозь полуприкрытые веки посмотрел на небо перед нами. «Гвен. Подверника с четверть трумба вправо». Услышав от штурвального «Есть, капитан!» Скомандовал уже громче, чтобы услышали на палубе. «Энди, полоборота на подъем!» «Есть, капитан!» Донеслось уже оттуда. Это и есть одни из моих двух даров – дар видеть ветер, вернее, воздушные потоки в нем, и если мы поднимемся в небо чуть выше, уйдя немного влево, то попадем в отличный воздушный поток, чем сэкономим несколько часов. К сожалению, существует вероятность того, что через некоторое время он распадется, но ведь в небе он далеко не единственный и уж кому, как не мне, об этом знать. Небесный странник, войдя в поток, вздрогнул, скрипнул, переваливаясь с борта на борт и значительно прибавил скорости. Вблизи острова, да и в самой бухте, на берегу которой расположен Монтосел, море приобрело тёмный, почти чёрный цвет. Глубина резко увеличилась, но, вспомнив рассказ Кайля, удивляться я не стал. «Командуйте, Брэндос», — передал я управление кораблём-навигатору. «Хорошо, господин капитан», — отозвался тот и сразу же, чтобы дать понять остальным, кто сейчас главный, крикнул. «На палубе! Приготовиться к манёврам!» После чего обратился уже ко мне. «Куда будем сажать корабль, капитан?» Вопрос резонный, то, что именно на посадочном поле, понятно и без слов, но в Монтеселе оно оказалось непривычно больших размеров. Прямо по центру и сажайте. Бывают ухари, что умудряются посадить корабль чуть ли не вплотную к обязательной на всех полях таверне. Сойдёшь с корабля, и тебе остаётся сделать всего лишь несколько шагов, чтобы открыть в неё дверь. Но нам лучше всё же приземлить небесный странник посередине. И не потому, что я сомневаюсь в способностях моего навигатора, здесь другое. Остальные корабли нашли себе место на самых краях поля, так что посадимый небесный странник по центру, вокруг нас окажется достаточно много свободного пространства, чтобы вовремя увидеть спешащих к нам не с самыми добрыми намерениями вооруженных людей. Попутный ветер посадки благоприятствовал, но на всякий случай я переместился ближе к рычагам устройства Аднера. Трудности при посадке возникают иногда как будто из ниоткуда. Поднять корабль в небо? Да, пара пустяков. Крути кабестан в правую сторону, а в нашем случае потяни рычаг на себя. При посадке же необходимо учитывать множество факторов, и прежде всего скорость корабля. Все дело именно в Лхасах, вернее, в их подъемной силе, а еще вернее, в ее особенностях. Например, на малой высоте корабль не сдвинуть с места даже парусам, полным свежего ветра. Слишком велика его связь с Землей, и для того, чтобы набрать ход, необходимо подняться выше, но не до бесконечности, потому что наступает момент, когда связь с Землей будет настолько мизерной, что корабль становится игрушкой ветров и управлять им невозможно, да и холодно там наверху. Так вот, вся сложность при посадке заключается в том, что над предполагаемым местом необходимо оказаться практически уже без хода. И тогда крути Кобестан в левую сторону и садись. Иначе, если не погасить скорость, но уже пытаться снизиться, в Лхасах создаётся такое напряжение, что они разрушаются. В лучшем случае камни рассыплются горсткой серой пыли. Но может произойти и так, что по ним пойдут трещины, и заключённая в них сила разнесёт корабль в ту же самую пыль, только её будет значительно больше. Поэтому все поля расположены на окраинах городов, а над многими городами пролетать вообще запрещено. Устройство же Аднера позволяет идти над самой землей, причем без помощи парусов, и никакого напряжения в Лхасах не создается. «Все дело в том, что силы не пересекаются», – туманно объяснял Аднер. «Так что в случае необходимости мне удастся помочь навигатору Брэндесу посадить корабль, причем сделать это незаметно для нашего пассажира. Ну а если уже все пойдет совсем не так, как хотелось бы, то плевать на всю секретность. Жизнь дороже. Спустить парус!» Подал команду Брэндас и через некоторое время «Ансельм, полтора оборота влево, снижаемся». Вообще-то, можно было бы сделать и два оборота, но удивлять лихостью было некого, поле пустынное. Да и мой навигатор не тот человек, чтобы рисковать понапрасну. Энди кожей, чувствующий поведение лхасов, закрутил Кабистан в нужную сторону, закрутил правильно, не слишком быстро и не очень медленно. Брэндас выглянул за борт, чтобы определить высоту, на которой оставался Небесный Странник, после чего распорядился снова. Еще оборот. На этот раз Энди крутил Кабистан осторожно, чуть ли не нежно. Небесный Странник коснулся земли плоским металлическим днищем так мягко, что мы все едва почувствовали момент приземления. «Мастерская посадка!» – нисколько не кривя душой, – заявил я Рионелю. Тот позволил себе едва уловимую улыбку, скорее, из обычной своей вежливости, нежели приняв мои слова за комплимент своему искусству кораблевождения. Но посадил он корабль точно посередине поля, так что похвала была заслуженной. И все же Кайль оказался прав. К тому моменту, когда небесный странник коснулся земли, наступили сумерки. Они вообще в этих широтах наступают рано. Вахту на палубу два человека, и чтобы глаз не сомкнули... Когда летучий корабль, даже такой малыш, как небесный странник, находится на земле, попасть на него, если не спущен трап или не открыт грузовой люк, достаточно сложно. Его борт возвышается на высоту пары человеческих ростов. Да и волноваться здесь, на островах, особенно не о чем. И все же мне внушал беспокойство двухмачтовик. Неизвестно, кому он принадлежит и не прибыли ли на нем сюда по мою душу. Но случись что-либо подозрительное, любому из вахтенных достаточно будет повернуть кабестан, и корабль окажется на высоте макушек окружающих поле пальм. Ну а потом уже будем разбираться, обоснованной ли оказалась поднятая им тревога. Спустившись с мостика, я столкнулся с Кай-Люалем, Госсейсиитам. Я так понимаю, господин Кайл, в город вы сегодня не отправитесь? Время уже слишком позднее для визитов. Улыбнулся он. Да и потом, где я найду в Монтеселе такую кухню? Что есть, то есть. Наш пустынный лев во всем, что касается стрепни, кудесник необыкновенный. Сколько раз его пытались переманить и какие только блага не предлагали. Но нет, Амброз оставался верен небесному страннику. Ему бы ещё научиться наконец стоять за штурвалом, но, боюсь, в этом отношении всё безнадёжно. камбу затянуло таким ароматом, что поневоле пришлось туда заглянуть. Вышел я уже с подносом, на котором лежал вишнёвый пирог, от одного запаха которого с ума можно было сойти, и всё, что необходимо для вечернего чая. В каюте я застал Николь с заплаканными глазами. И спрашивать не надо, что произошло. Она опять смотрела вещицу, найденную мною в джунглях Эгастера в башне древних. С виду эта штуковина ничего особенного собой не представляет. Футляр с большой палец величиной, где внутри спрятана палочка из материала, очень напоминавшего стекло. Но стоит только потереть её особенным образом, как непонятно откуда возникает видение молодой красивой девушки, весело что-то рассказывающей. Девушка выглядит как живая, хотя если провести сквозь неё рукой, абсолютно ничего на ощупь. Но удивительно другое. Они похожи, как две капли воды. Девушка и моя Николь. Сколько я не всматривался, так и не смог обнаружить ни малейших отличий. Хотя какие тут могут быть чудеса, если в самой Николь течет кровь древних? А еще Николь понимает, о чем говорит видение этой девушки. И именно ее слова и являются причиной слез. Когда я впервые смог вызвать видение этой девушки из футляра, понял сразу – это письмо. Письмо любимому человеку, и Николь мою догадку только подтвердила. Тогда я застал ее плачущей, и все никак не могу не успокоить, не понять причины ее слез. «Люк, как она его любила?» – всхлипывала Николь, а я всё не мог взять в толк. Кто кого любил и зачем из-за этого так переживать? На этот раз я молча поставил поднос на стол, крепко прижал ее к себе и долго-долго не отпускал. Затем мы пили чай с вкуснейшим вишневым пирогом и разговаривали обо всём на свете. Выкину я эту штуковину, обязательно выкину, или сделаю так, что как будто она потерялась. Ну, сколько можно так рвать себе душу из-за чьей-то любви, канувшей в лету тысячелетия назад? На следующий день, когда я проснулся, господина Кайля уже не было на борту, зато на нём объявился другой человек, как выяснилось посланец местного губернатора. «Господин губернатор приглашает вас к обеду?» – важно сообщил он, переполненный значимостью собственной миссии. «Заодно вы сможете обсудить с ним дела, господин Кайль тоже будет на нём присутствовать». «А что это за двухмачтовик? Чей он и как давно в Монтеселе?» – поинтересовался я у человека, который, несмотря на свой далеко не юный возраст, создавал впечатление мальчика на побегушках. Мантель «Удалец? Да, он давно уже тут стоит. С месяц, наверное. У него проблемы какие-то. Взлететь не может». Сдвинув шляпу на затылок, почесал лоб посланец губернатора. «А вообще, удалец по контракту здесь работает уже третий год пошел. Сразу его и наняли, как только Иероним Пикара где-то там сгинул». «И он махнул рукой куда-то в сторону юга. Мне приходилось бывать во множестве городов, больших и малых, сплошь застроенных бревенчатыми одноэтажными домишками, как Чеджур и пронизывающих небо высоченными шляпами, как Джессор». Видел я каменные коробки утопающего в джунглях обситолета и своеобразную архитектуру Эгастера, где чуть ли не каждое здание венчалось ферическим куполом, словом «мне есть чем сравнивать», и Монтасел понравился мне еще тогда, когда я рассматривал его с мостика небесного странника. Город неожиданно оказался на удивление большим. Центр города представлял собой улицу, разделённую надвое бурным, стекающим с невысокой горы водным потоком, с перекинутым через него несколькими ажурными каменными мостиками. Мостики явно предназначались для пешеходов, слишком они были узки. И лишь мост у самого подножия горы смотрелся достаточно широким для того, чтобы кареты могли не только по нему проехать, но и разъехаться, причем несколько в ряд. Чуть выше него на склоне горы расположилось длинное двухэтажное здание, сложенное из белого камня с многочисленными колоннами по всему фасаду, образующими портик. К нему-то я и направился в сопровождении Родриго Бриса и Аделарда Ламнерта, вышагивающих по обеим сторонам в шаге сзади от меня, ростом и статью, ростом и статью, Люкануэля Сорингера, создатель не но они на голову выше, а в плечах так шире вдвое, оба редкостные здоровяки. Захватил я их больше для солидности, поскольку влипнуть в неприятности в столице архипелага Монтеселли для этого необходимо хорошенько постараться. Кроме того, о прибытии Небесного Странника наверняка знает весь город. Так пусть судят о его команде по этим двум. Ну, не по Гвену же с Энди. Те выглядят по сравнению со мной, как сам я рядом с Эдригом и Аделардом. Чуть ли не заморышами. Да и взять с собой Энди стало бы крайне проблематично. Мира, наслышанная о нравах местных девиц, даже на корабле старалась не отходить от него ни на шаг, что из-за скромных размеров небесного странника, в общем-то, не составляло ей ни малейшего труда. Провожая меня, Николь так испытующе взглянула, что мне не удалось сдержать улыбки. Можно подумать, стоит только войти в монтасел, как со всех сторон набросятся стройные, полуобнажённые красотки, изо всех сил пытаясь меня соблазнить. Часть из них будет виснуть на шее, а другая тянуть в разные стороны. Но на всякий случай я всё же попытался её успокоить. «Николь, ну как не стыдно тебе так обо мне думать, ты же знаешь!» Тут Николь фыркнула и заявила. «Уж я-то знаю!» Что именно она знает, услышать мне не пришлось, потому что я быстренько обнял её, поцеловал, причём поцеловал по-серьёзному. Уловив тот момент, когда у Николь начали подкашиваться ноги, отодвинулся от неё и сказал. «Обещай мне, что не отправишься гулять по Монтаселу ни одна, ни тем более в компании с Мирой, мы потом с тобой вместе погуляем». Вообще-то Николь благодаря её дару не составит труда справиться сразу с несколькими мужчинами. Но поговаривают, среди Паурии попадаются такие сильные колдуны, что взглядом звёзды с места на место передвигают. Враньё, конечно, но Создатель заботится только о тех, кто и сам о себе заботиться не забывает. А уж с Мирой точно не отпущу, ведь именно с ней Николь гуляла по Диграну, когда исчезла так надолго, что я уже навеки успел попрощаться. «Точно все рассказы врут», – размышлял я, шествуя по улицам Монтесела и крутя головой по сторонам. Не то чтобы мне очень хотелось встретиться с местными красавицами, но интересно было хотя бы оценить, так ли красивы те, о которых мне столько порассказывали. Оказалось, женщины, как женщины, симпатичные и не очень, стройные и так себе, и одеты пусть и легко, но полностью, разве что в некоторых из них явно чувствовалась примесь крови аборигенов Паури. Мы неспешно проследовали через небольшой рынок, где торговали самыми разными вещами, от дикованного вида рыб и фруктов до одежды и украшений. На самом его краю к нам пристала полубезумная старуха, заявившая, что в скором времени мне предстоит пережить множество трудных испытаний, и за скромную плату она поможет выйти из них с честью. Я едва от нее отделался, и даже грозный вид моих спутников на нее не действовал совсем. В доме губернатора нас ждали. Капитан Сорингер спросил слуга полукровка Паури, наряженный в расстегнутую ливрею на голое тело, штаны, едва достигавшие колен, и соломенные сандалии. «Он самый», – подтвердил я, – «как будто и без того непонятно, что это именно я». Нас, небесных парителей, издали можно было признать и по походке, и по шляпам с узкими треугольными полами, ну и по мужественному взгляду, конечно. А если и закрались сомнения, блестящий золотом медальон навигатора на груди поверх одежды обмануться точно не даст. Пойдемте, вас уже заждались. Слуга проводил в обеденную залу, где, как выяснилось, за столом собралась уже вся семья губернатора архипелага Лабиуса Клейна. Супруга, выглядевшая явно старше своих сорока лет, вероятно, из-за местного жаркого климата. Две дочери, одна из которых девица на выданье, а другая только училась строить мужчинам глазки. И сын, самый младший из детей Клейна, единственный, кто поглядывал на меня чуть ли не с восхищением. Это точно свяжет свою судьбу с небом, если позволит отец подумал я, приветствуя всех и усаживая за стол. Неожиданностью присутствия за столом господина Кайли для меня не стало. Похоже, он обедал здесь далеко не впервые. Это было заметно хотя бы по тем томным взорам, которыми обменялись он и Сесилия, старшая из дочерей губернатора белокурая и Синеокая, как ее мать и сестра. Эти взгляды позволили мне предположить, что их отношения не просто дружеские – Сын Томми больше пошел в отца, дородного брюнета с крупными чертами лица, хотя его тоже черноволосым назвать было трудно. Судя по взглядам, обед для меня не сулил ничего хорошего. Придется не закрывать рта, рассказывая все пришедшие на ум новости, сплетни и слухи. Стол ничем не удивил, но вино из аугевы, как я специально выяснил, фрукта похожего на волосатую, морщинистую сливу, было выше всяких похвал. В меру сладкое, чуть-чуть терпкая, с божественным послевкусием. Под такое замечательное вино и речь моя лилась гладко, так что, полагаю, все остались довольны. В конце концов, у них есть еще господин Кайль, любитель поговорить. Наконец, мы перешли в кабинет господина Клейна, чтобы приступить уже непосредственно к делам. Итак, капитан Сорингер, у меня к вам деловое предложение. Сразу же взял бы за рога губернатор, едва мы уселись в кресло. Слушаю вас внимательно, господин Клейн. Деловые предложения – это всегда интересно, особенно до той поры, пока не узнаешь, в чем именно они заключаются. Вот тогда бывают порой горькие разочарования. Вернее, у меня их сразу два, причем оба они для меня важны, так что выбор только за вами. Итак, первое предложение – отправиться с неким грузом в Дигран, и мне едва удалось удержаться, чтобы не поморщиться, ибо отправляться туда категорически не хотелось. Именно там, в столице герцогства, находится резиденции коллегии, и к чему мне самому лезть ей прямо в пасть? Второе предложение заключается в том, чтобы доставить часть груза, который вы привезли, на самый южный остров архипелага. И губернатор махнул рукой, указывая направление, как будто я сам не представляю, где именно находится та или иная часть света, даже немного обидно за себя, как за навигатора. Покопавшись в памяти, я извлек название острова, обозначавшее, как и все остальные, за исключением Анхейма, оттенки цветов. «Вы имеете в виду веридиан? Знать бы еще оттенок, какого именно цвета обозначает этот самый веридиан?» Клейн улыбнулся. Мы называем его «Эстольт», так же, как «Паури», и к цветам его название не имеет никакого отношения. Так уж сложилось. Но в любом случае, вы правы. Конечно, в случае полета на юг оплата будет значительно скромнее, но, повторяю, для меня важны оба дела. У меня в собственности есть два корабля, но оба они находятся сейчас в Гастере. И теперь, когда я остался еще и без Мантельского удальца, работающего со мной по контракту, «А что, кстати, с ним?» – поинтересовался я. «С виду он выглядит абсолютно целым». «На нём что-то случилось с настройкой лхасов. охотно поделился Клейн. «И теперь ему необходима регулировка приводов к ним. Но вы же знаете, насколько это сложно. Проблема ещё и в том, что гильдия из-за разногласий с властью Архипелага убрала своё представительство. Должен признаться, мне очень хотелось договориться с гильдией, но эти господа совсем не способны на компромиссы». И губернатор сделал кислое лицо. Понять его можно. Регулировка приводов к Лхасам – дело настолько тонкое и ответственное, что оставить без настройщиков немалый флот архипелага, это, конечно, удар. Настройки могут сбиться в любой момент, но далеко не на всех кораблях имеется человек, который сможет их поправить. Это Оззейнская торговая компания может себе позволить держать такого техника на борту у каждого своего корабля. И еще коллегия, у которой с гильдией заключен договор. Утешает одно – небесному страннику такая проблема не грозит. Но ничего, у нас уже есть договор с Ходжером, так что проблема временная. Скоро с него прибудут люди, способные ее решить. Так что вы решили, капитан Сорингер? Давайте начнем с Эстольда. По понятным причинам в своем выборе я не колебался. И когда вы сможете туда отправиться, поинтересовался губернатор? Думаю, завтрашнего дня мне хватит, чтобы закончить неотложные дела, а послезавтра с рассветом. Губернатор кивнул, судя по его виду, такой срок его вполне устраивал. Откровенно говоря, никаких особых дел, тем более неотложных, у меня не было. Так решил дать команде день отдыха после долгого перелета и возможность амбруазу запастись свежими продуктами, не хватая из-за недостатка времени все, что попадется под руку. Ну и некоторое время понадобится на то, чтобы местные плотники выполнили заказ в полсотни древков для установленной на небесном страннике единственной аркбалисты. Наконечники мы предусмотрительно привезли с собой, зная, каковы цены на них здесь, на островах. А Днер ведь не только установил свой привод на корабле, он еще и усовершенствовал аркбаллисту. Теперь стальной лук на ней значительно более мощный, а заодно и поработал над механизмом заряжания. В небе так и воюют, посылая друг в друга ядра из катапульт, гигантские стрелы из аркбаллист, обычные или зажигательные, или же, зайдя сверху над противником, высыпают на него груз каменных игл. Каждая такая игла длиной в мужскую руку внешне очень похожа на веретено, разогнавшись, пронзает все, что попадется ей на пути. И тут зависит только от высоты, с которой ее направить. Хотя в мире, я знаю точно, существует очень грозное оружие, доставшееся нам, как наследие древних. Внешне оно чем-то напоминает огромный телескоп и работает, как и все у древних, атлхасов. Так вот, устройство способно превратить громадный корабль в кучу мельчайших обломков. Однажды мы разговаривали на эту тему с Аднером, и он высказал такое мнение. «Думаю, потер он переносицу, а Берния всегда ее трет, когда думает». Устройство работает следующим образом. Если навести его на пролетающий мимо корабль, в Лхасах последнего создаётся такое напряжение, что вырвавшаяся на свободу сила, заключенная в камнях, и разносит корабль в щепки. «Господин Сорингер», – услышал я. «Извините, господа, задумался. Кстати, господин Кайль отправится на Эстольд вместе с нами?» «Нет, к сожалению». Улыбка у него получилась не совсем искренняя. «Мне никак не удастся закончить все дела к послезавтра. Но если вы пожелаете, мы можем предоставить вам человека, который с легкостью меня заменит». Я почему-то вспомнил о взглядах, которыми обменивались он и дочь губернатора Сесилия. «Хотя, возможно, есть у него и другие дела, не менее важные. Пожалуй, не стоит», – отказался я. Опять придется от кого-то скрывать то, что является творением гения Аднера, да и аркбалисту наконец-то хочется испытать, причем без посторонних глаз. В конце концов, чего тут сложного, до Эстольда путь займет всего несколько дней, и пусть мне никогда раньше не приходилось бывать в этих местах, но разве можно сравнивать нынешнюю ситуацию с полетом над морем мертвых?